Жрица любви. Секс это не просто половой акт, а настоящее искусство, овладеть которым под силу только тем, кто стремится к развитию совершенству в интимной жизни. Если вы относитесь к занятиям любовью как к обязанности или процедуре, приносящей разрядку и необходимой для здоровья, вам никогда не стать жрицей любви. Чтобы быть всегда желанный. Излучать сексуальность нужно овладеть искусством любви, уметь дарить и получать наслаждения.